Визит. Как-то поздним вечером, спустя две недели после того, как я отвез Клару в Швейцарию, в дверь позвонили. День тогда выдался тяжелый. Мне звонила госпожа Чехова, она сообщила, что их врачи отказываются давать Кларе препарат, который я, будучи врачом Клары, оставил им и велел вводить в качестве инъекций каждый вечер. Я объяснил им, что это лекарство сдерживает синдром Вернера, однако они пришли к выводу, что именно эти инъекции и являются причиной ее психозов и что если они не прекратят давать ей это неизвестное им лекарство, то Клара всю оставшуюся жизнь проведет в застенках шизофрении. За окном лил вечный дождь. Вгрызаясь в черепицу, он миллиметр за миллиметром разъедал дом. Я уже выставил его на продажу, и на газоне даже стояла табличка о том, что дом продается, поэтому, услышав звонок в дверь, я сперва решил, что это потенциальный покупатель. И что Даниэль Эггер никак не успел бы догадаться, что формула неправильная. Однако, когда я приоткрыл дверь и увидел на крыльце Бернарда Юхансена, то понял, что ошибался, и такую возможность исключать не следует. «Ну так что?» — подал он голос. С его гладкого и формой удивительно смахивающего на яйцо черепа стекали капли дождя. «Впустите меня!» Я открыл дверь, он вошел в дом, снял пальто и легонько встряхнул его. Капли упали на турецкий ковер, который Клара купила, когда мы с ней ездили в Будапешт. Я провел его в гостиную, и он уселся на диван, где прежде сидели мы с Кларой. «Чем могу служить?» — спросил я, вернувшись из кухни с чашкой чая для Бернарда. Юханссон засмеялся. «Господи, Ральф, к чему церемонии?» «Может, ты и прав, но давай уже по существу». Он выпрямился. «Конечно, мы могли бы сделать вид, будто это самое что ни на есть обычнейшее дело, и что в пятницу вечером Бернард просто заглянул навестить старого коллегу. Однако, если учесть... что за 15 лет нашего с ним знакомства ничего подобного, да и вообще ничего похожего на приятельское общение между нами не наблюдалось, я подумал, что возможных причин для его визита две. Что он, единственный в целом мире, кто способен меньше, чем за три недели разоблачить мой обман, решил предупредить меня. Или он хочет извлечь из этого выгоду? Разумеется, правильным оказалось последнее. «У меня к тебе деловое предложение, которое может обогатить нас обоих». Он улыбнулся так натянуто, словно ему было так же неловко, как и мне. Бернард рассказал, что когда Эгер принес ему написанную мною формулу, он, обладая исчерпывающими сведениями о нашем исследовании, сперва не сомневался, что формула настоящая, в чем и заверил Эггера. Но когда я занялся ею более плотно, то понял, что ты поступил, как и любой другой искусный лжец, сказал почти правду. И тем не менее, самых основных элементов в формуле нет, поэтому, чтобы дополнить ее или исправить ошибки, надо обладать такими знаниями, какие имеются разве что у меня. При всем уважении, Юхансен, в этом я сомневаюсь. Впрочем, отрицать, что формула ложная, смысла не было. Химия – Это как ни крути химия, а Юхансон не дурак. Он медленно кивнул. «Если я поеду в Шанхай и предложу Индокитаю купить эту почти готовую формулу, мне не только предоставят неограниченные ресурсы и лучшую в мире исследовательскую группу, там мне заплатят целое состояние, чтобы я разгадал для них эту загадку». «А вдруг у тебя ничего не выйдет? Наверняка-то ты не знаешь». Рано или поздно мы докопаемся до ответа. Он пригубил чай, в этом чай анха не было. А вместе мы с тобой быстрее справимся, да и заплатят они больше. Поэтому я предлагаю партнерство. Поделим пополам. Я рассмеялся. А ты не подумал, что если бы я жаждал разбогатеть, то давно уже так и сделал бы, только в одиночку? Да, поэтому я знаю, что пряника недостаточно, тут нужен и кнут. с сожалением в голосе проговорил он. Глаза его смотрели на меня по собачьей виновата. «Вон оно что!» «Если ты откажешься от моего предложения, то я продам информацию Индокитаю. Они обнародуют, над чем именно работают, чтобы биржевой курс подскочил. Тогда при эмиссии они скопят капитал для развития проекта. И когда информация станет достоянием общественности, Я сообщу правлению Антуэл что это ты сам продал формулу. Мне, в отличие от тебя, ведь ты не проявлял особого желания сотрудничать, поверят. Возмездие Эггера будет...» Юхансон снова пригубил чай. Едва ли для пущей убедительности. По-моему, он и впрямь не отваживался на жестокость, какой требовала ситуация. Наконец, он отставил чашку, словно чай ему разонравился. «Быстрым, но не факт, что безболезненным», — закончил он. «Ты так хорошо все продумал, Юхансон. вот только кое-что забыл. Что, если я не боюсь умирать? Или, точнее говоря, вдруг я полагаю, что анг для человечества все равно, что расщепление Плутония 150 лет назад? То есть возможность создать лучший мир, но также и возможность разрушить его за одну ночь? Ни в земной коре, ни в атмосфере — Недостаточно компонентов для того, чтобы изготовленного из них анха хватило на всех. Кто тогда будет решать, кого одарить вечной жизнью? Кто смирится с мыслью, что решать не ему самому? Если население будет умирать лишь в результате катастроф, самоубийств и убийств, придется вводить строгие правила контроля рождаемости, иначе уже через поколение планету ждет перенаселение. И кому решать, кто именно получит право на размножение? Короче говоря, если распределением Анха не займется некий общемировой орган власти, то война развяжется не между конфедерациями. Каждый будет за себя, все, соседи и родственники станут биться друг с другом. Моя смерть – это капля в море, море крови, если я передам им формулу. Так что валяй, Юхансон, действуй. Йоханссон кивнул, как будто ему такая мысль уже приходила в голову, или, по крайней мере, он учел, что такая мысль придет в голову мне. «Сколько тебя помню, Ральф, ты всегда был утилитаристом. Разумеется, считать, будто человек обязан жертвовать собой ради, как говорят в Западной конфедерации, высшего блага – идея благородная. Поэтому я всегда восхищался не только твоим умом, но еще твоим характером и способностью любить других больше, чем самого себя. Кстати, где Клара?» Я не ответил, вообще бровью не повел, но он, возможно, заметил, как на лбу у меня выступил пот. «Ясно», — тихо проговорил он, — «они ее найдут, и формулу тоже. Они пропустят твой мозг через экзор, они высосут из тебя все». «Чушь», — отмахнулся я. «Правда?» Несколько секунд в гостиной слышен был лишь стук капель, а вечно коричневый газон там, на улице. Экзором владеет армия. По слухам, он стоит в бункере на месте древнего Лувра, и его охраняет целое войско. Чтобы восстановить воспоминания, ему не нужен мозг целиком, крошечных фрагментов достаточно, чтобы воскресить всю память. С другой стороны, не исключено, что на всю процедуру потребуется год. А стоит она столько, сколько стоит энергопотребление целого города за тот же срок. Как и в научных вопросах, Юхансен был прав. Ради препарата, способного обеспечить вечную жизнь, они согласятся и на экзор. Мой мозг отнесся к проблеме так, как предписывал Декарт. Сперва интуитивно, затем дедуктивно. Вывод получился удручающий, и как раз поэтому, как бы странно это ни звучало, мне полегчало. Существовало лишь одно решение, это очевидно, и мне не требовалось мучить мозг сомнениями, размышлениями и уговорами. «В прежние времена охотники нередко привозили с собой из Африки трофеи», — сказал я, поднимаясь. «Головы носорогов, зебр, львов и антилоп прибивали вот здесь», — я показал на стену над камином. «Но крупных млекопитающих в Африке не осталось, поэтому я привез вот это». Я поднял старую тяжелую винтовку для охоты на слонов, которую купил на базаре в Марракеше. Продавец утверждал, будто из этой винтовки убили последнего слона в Африке. Мне показалось это забавным — повесить над камином не львиную голову, а винтовку. Мертвая винтовка, утратившая свою функцию, побежденная, висит на стене, на посмешище всем вокруг. Все мы умрем, но что, если перед смертью Совершим что-нибудь полезное для стаи, для общества. Да, я, пожалуй, утилитарист. Я верю, что мы обязаны совершать любые поступки, которые приносят человечеству больше пользы, чем вреда, хотим мы того или нет. Я передернул затвор, и ржавый механизм нехотя послушался. Я заглянул в дуло. Ральф, встревоженно начал Юхансон, не дури, если застрелишься, пользы от этого не будет. Возможно, это проявление утилитаризма, но экзор вскроет твой мозг и после того, как ты умрешь. «Я вот о чем», — сказал я. «Нравственный поступок вовсе не обязательно имеет нравственную же мотивацию. Например, вот в этом поступке я руководствуюсь собственным эгоизмом, моей любовью к жене и ненавистью к тебе. Я навел ружье на Бернарда Юхансена, прицелился ему в голову и нажал на спусковой крючок». Выстрел был громким, а вот отверстие во лбу Юхансена, учитывая крупный калибр пули, довольно маленькое. И тем не менее поступок мой очень утилитаристский. Я обошел труп и убедился, что дивану Клары прежним никогда больше не стать. До испанской Сахары я добирался долго. Несколько дней я прислушивался к тихому потрескиванию. которые издавали жующие личинки, не уверен, что звук этот доносился из чемодана, возможно, он живет в моей голове. Потом он стих. Так умолкает кофейник перед тем, как закипеть. Затем послышался тихий гул, который становится все громче и громче. Наконец закипело. «Клара, любимая моя!» С лестницы доносятся голоса и тяжелый мерный топот. Они не боятся меня, знают, что у них вся власть на свете. Вот только времени не достает. Времени у всех нас мало. С самого рождения мы уже начинаем умирать. Вот мои последние мысли. Они о письме, о мышах, об Антоне, о решении. А теперь, Клара, я вынужден тебя покинуть».